«Мы ничего не празднуем». Раздраженно отозвался Жиль. «Мы праздновали свое спокойствие, а тут пожаловал ты». «Боже мой!» — воскликнул Николя. «Человек необидчивый и прежде всего жаждавший выпить. Боже мой! Да он ревнует!» «Я уверен, что мадам Сильвенер будет в восторге, если мы выпьем в честь ее первого появления в клубе. Ведь я вот тут ещё никогда не видел, правда? Иначе запомнил бы с ней вас уверить. Нежно улыбаясь Натале, он завладел бутылкой, стоявшей на столике, и налил себе виски. Жель был взбешён, тем более что видел, как Жан, сидевший по другую сторону столика, щурит глаза, едва сдерживая смех. "Натали?" не произнесла ни слова, слушая Николая. сказал Жюль. У нас деловой разговор. Есть ли у вас деловой разговор, то мадам Сильвэнер, наверное, скучно вас слушать. Пойдёмте лучше потанцуем, мадам Сильвэнер. И вдруг Наталья расхохоталась, а вслед за ней захохотал и Жан. Они не могли остановиться. По природной своей весёлости Никола последовал их примеру и тоже захохотал, не забыв налить себе второй стакан. Один Жил хранил суровый вид, но чувствовал себя униженным и весь кипел от негодования. Жан уже икал от смеха. Если бы ты видел, какая у тебя сейчас физиономия. Наталья смеялась до слёз.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 Почему бы тебе не потанцевать, сказал он Натале. Я этого не танцую, ответила она. Ты же знаешь, не сердитесь на меня все, сказала она Николае. Я приехала из провинции. Боже мой, воскликнул Николая. Откуда именно? Из Лимузена? Из Лимузена? Обожаю Лимузен. У меня там даже родственники есть. Но так значит, надо это вспрыснуть. Жиль, выпьем за лимузен. И тут на глазах изумленного Жиля завязался длинный разговор между Наталией и Николя о прелести лимузенских пейзажей, о паре жатва и сбора винограда, причем именно последняя особенно нравилась Николя. Было уже два часа ночи, когда Жан, тоже чуть подвыпивший и развеселившийся, подвез их домой. Натали слегка покачивалась, а уже ли было собачье настроение? В ванной он подготовил несколько язвительных фраз, но когда пришел в спальню, Натали уже спала крепким сном. Он лег рядом и долго не мог уснуть. Глава третья. На следующее утро, когда Наталья проснулась, вид у неё был озадаченный и смущённый, как бывает с человеком, который выпил накануне лишнего и чувствует себя из-за этого неловко, хотя выспался на славу, бодр и свеж. Наталья лукаво посмотрела на Жиля, и он невольно улыбнулся. "Ну что?" сказал он. "Наверное, видело во сне Никола?"